Глава пятая. Звонок. Он не слышал голоса Элспид много лет, но мгновенно узнал его по телефону, даже не глянув на определитель номера. Хотя номер все равно не определился бы, ведь они давным-давно перестали общаться. Их мать умерла несколько лет назад, уже после того, как Джим перебрался в США. Джим приезжал на похороны, но сразу же вернулся в Лос-Анджелес. С тех пор он поменял номер, даже не удосужившись сказать об этом Элспид. Как она его нашла? «Элспид врубная», Младшая сестрица. 10 лет и 4 месяца разницы. Брат Джо старше Джима чуть больше, чем на год. Зачем она звонит? Наверное, что-то с Джо. Он же алкаш. Пьянка свела в могилу отца. Джо светит то же самое. Элспит! Я тебя нагуглила. Узнала твой номер того агента. Долго выясняла, что это правда ты, ну, типа Джим. В общем, хреновые новости. У нее дрожит голос. Мне очень жаль. Он чувствует, как трудно ей говорить. Шона вчера не стало. Нашли у него на хате. Шон? Какого хуя? Я пока больше ничего не знаю. Говорит Элспит с грустью, досадой и болью в голосе. Новость, конечно, шокирует, но Джима Фрэнсиса больше поражает интонация. Ведь они с сестрой не очень хорошо расстались. Мне ужасно жаль. Мозг Джима обжигает вопросы, которые всплывают в голове, соревнуясь между собой за его внимание. Он втягивает воздух через нос, наполняя легкие. Вспоминает Джун, бабу, от которой у него Шон и другой пацан, Майкл. Тогда она показала ему первенца с какой-то демонстративной гордостью. «Вот видишь? Видишь, на что я способна?» Он почувствовал странное самодовольство, которого никак не мог выразить. А больше ничего. Потом пошел в пап, купил всем бухла и нажрался сам. Внезапно сознание опаляет образы. Лицо младенца Шона... Потом лица Джун и всех парней в пабе. Наконец, лицо элспет его сестры, которая сейчас молчит в трубку. Как она гордилась тогда девчонкой, что стала теткой. Казалось, все они из какой-то другой жизни, прожиты кем-то другим. Он смотрит на свое загорелое лицо, зеркали на стене. Мелани вертится сзади, отражается ее напряженное лицо. Когда родилась Грейси Ева, все было иначе. Он чувствовал себя каким-то маленьким. Зато частицы бескрайнего космоса и, закружившись в калейдоскопе эмоций, плакал и сжимал ее руку. «Ты еще тут?» — голос Элспид в трубке. «У тебя есть номер Джун?» Элспит медленно произносит цифры, которые он свободной рукой вбивает в айфон. «Ясное дело, приеду. Наберешь мне, если будут подробности?» «Конечно, наберу». «Спасибо!» — выкашливает он и кладет трубку. «Шон!» — говорит он Мелани. «Его больше нет». «Господи!» — Мелани прижимает ладонь к рту. «Как это случилось?» «Нашли мертвым в Эдинбурге». Голос у Джима бесстрастный и ровный. «Мне надо смотаться туда на похороны, ну и выяснить, что случилось, ясное дело». «Конечно!» — потрясенно говорит Мелани, обнимая его. Он напряжен. Свитер надет как будто на бронзовую статую. «Что сказали?» «Он мертв. Это все, что я знаю». Она расслабляет руки, но не отпускает его. Состояние Джима напоминает ей, как она впервые попыталась его обнять, когда они только сошлись. Это страшная жестокость во всем теле. «Мне так жаль, что я никогда его не знала. И Майкла тоже». Джим молчит, невозмутимо и неподвижно, как его скульптуры. Мелани чувствует, как его напряжение просачивается в ее тело, и оно тоже затвердевает. Разжав объятия, она опускает руки. «Ты же ни во что не будешь там ввязываться!» Джим категорически качает головой. «Во что там ввязываться? Просто хочу выяснить, что случилось. Съездить на похороны», — говорит он и добавляет другим голосом. «Глянуть, кто искренне слезы льет. А кто крокодиловы?» Его он идет в небольшой кабинет, садится за компьютер и выходит в сеть. «Джим, ты вот говоришь, что никогда его не знала. Я тоже». Бормочет Джим, его карие глаза затуманиваются. «Мелким он был для меня просто развлекухой. Не играл никакой роли. Потом я сидел в тюрьме. С ним и с его братом я вел себя неправильно. Говорит он почти непринужденно, как будто беседует с кем-то другим. Это смущает Мелани. Он замечает и понижает голос. «Когда у меня появились дети, я решил, что никогда не буду вести себя с ними так, как мой старик вел себя со мной. И сдержал слово. Я вел себя еще хуже». Откровенно признается он, переходя на сайт американских авиалиний. Затем поворачивается к Мелани и говорит с нажимом. Но с девочками я другой. Конечно другой. Ты мировой, папа. Говорит Мелани, возможно, настойчивее, чем следовало. Теперь все иначе. Ты был еще слишком молод, ты... У меня была зависимость от насилия. Холодно констатирует Джим, вбивая информацию и достает кредитную карточку. Но теперь вся это дура у меня под контролем потому что ни к чему прикольному она не ведет, только на нары. Сыт по горло. Да, Мелани смотрит на Джима, сжимая его ладонь. Она пытается отыскать его, того мужчину, за которого вышла замуж, которого увезла с собой в Штаты, но видит ли шотландского уголовника по имени Фрэнсис Бегби, с которым познакомилась много лет назад.